«Вопрос 232. Разумно ли отказывать парням и ждать любви? Придет ли она вообще? Вы можете вспомнить свой самый счастливый день?» спрашивает корреспондент молодую передавицу производства. «Простите, но это был не день?» — засмущавшись, ответила девушка. «Из воспоминаний известной фотомодели». «Разумно».